Послесловие автора. Меня зовут Рэки Кавахара, и вы держите в руках мой последний том в 2010 году, Sort Art Online 6, ⁇ Призрачная пуля ⁇ Начиная с февраля 2009 года э, тома двух моих романов ⁇ Сао и ускоренный мир ⁇ выходят поочередно. Всего вышло уже 12 томов. Это невозможная на первый взгляд задача, оказалась выполнима по той простой причине, что оригинальный текст ⁇ Сао ⁇ был уже готов. Мне казалось, что надо всего лишь слегка подредактировать интернет-версию и что работы будет немного. Однако, прочтя мой изначальный текст, я обнаружил, что некоторые части невозможно слегка подредактировать. Их надо существенно модифицировать. Тем не менее, первый и второй тома были все-таки подредактированы. Третий и четвертый дополнены. Пятый, пожалуй, переписан. Ну а шестой уже оригинальный текст. Кроме того,. Страниц в этом томе больше, чем в любом из предыдущих. Сейчас, когда я могу наконец успешно, ну или безуспешно, писать это послесловие, даже мне самому кажется, что это чудо. Поэтому, чтобы предупредить самого себя, я просто обязан закричать «Почему все так получилось?». В общем, я непонятно зачем потратил столько сил, чтобы завершить том. Но я буду рад, если это поможет мне понять моих новых друзей, которые познакомились со мной по печатным томам. Хорошо также, что мои старые друзья, знакомые со мной по веб-версии, найдут для себя что-то новое в этом издании. Звездой следующего тома будет Асуна, которую мы так долго ждали. Она главная героиня, но при этом почти не появлялась на страницах пятого и шестого томов. В следующем томе она будет очень деятельна, так что, пожалуйста, дождитесь. Его не придется полностью переписывать, наверное. А, что ж, пора переходить к изменениям. А, полагаю, многие читатели уже знают, что во время осеннего фестиваля Денгеки Бунка 2010 года, который прошел в октябре в Акихабаре, Абексан, занимающийся иллюстрациями, и я должны были участвовать в раздаче автографов. Да, я опоздал! Серьезно опоздал. Мы оба опоздали на полчаса. А все из-за того, что данные у меня в мозгу оказались повреждены и я прочел 12.30 как 2.30. Говорят, что за 4000-летнюю историю Денгеки Бунка я был первым автором, задержавшим автограф-сессию из-за опоздания. Те из читателей, кто записался на эту сессию и вынуждены были долго ждать, даже не знаю, как извиниться перед вами. Мне, правда, очень жаль, я больше так не буду. Правда, у меня такое чувство, что мне больше и, и не доверят участвовать в автограф-сессии. В конечном итоге, поскольку я и сам опоздал, и рукопись отдал в издательство поздно, это создало массу проблем редактору Мики Сану, однако я хотел бы сказать и ему, и Абеку Сану, Надеюсь на успешное сотрудничество с вами в будущем году. А всем вам, кто прочел этот том, я желаю удачи в новом 2011 году. И еще я надеюсь, что больше не буду опаздывать. Один прекрасный день в октябре 2010 года. Рэки Калахара читал «Адреналин».